Четвертый механизированный корпус Представлять участников сражения имеет смысл с сильнейшего. С точки зрения укомплектованности новыми танками, четвертый механизированный корпус был безусловным лидером. Он подчинялся шестой армии Музыченко и располагался в Львовском выступе в районе Львова. Командиром корпуса к началу войны был Власов, впоследствии попавший в плен и ставший одним из организаторов РОА. Этот факт наложил свой отпечаток на освещение действий четвертого мехкорпуса в июне 1941 года. Его практически не упоминали, хотя наличие в его составе большого количества новых танков не было секретом. Укомплектованность соединений корпуса материальной частью характеризовалась следующими цифрами. Смотри таблицу. Таблица. Наличие боевых и вспомогательных машин в 4-м механизированном корпусе на 22 июня 1941 года. КВ. 8 ТД. 52, 33 КВ-2, дробь 50. 32 ТД. 20, дробь 49. Всего 72. Т-34. 8 ТД. 140, дробь 140. 32-я ТД, 22 дробь 173, всего 242. Т-28, 8-я ТД, 72 дробь 68, всего 72. Б-Т-7, Восьмая ТД, 206 дробь 31, 32 ТД, 0 дробь 31, 81 МД, 238. Всего 355. Т-26. Восьмая ТД. 12 дробь 20. 32 ТД. 128 дробь 70. Всего 160. Т-26. Огнеметные. Восьмая ТД. 15 дробь 16. 32 ТД. 1 дробь Всего 18. Т. 27. Восьмая ТД. 35 дробь 60. 32 ТД. 38. Всего 98. ба 10. Восьмая ТД. 57. Дробь 57. 32 ТД. 9. Дроб 27. 81 МД. 18. Всего 89. Б. 20. 8 ТД. 52, дроб 34. 32 ТД. 10. Дробь 17. 81 МД 25. Всего 81. Фаи. 8 ТД. 5 дробь 5. Всего 5. Автомашин. 8 ТД. 1205 дробь 1246, 32 ТД, 52 дробь 417, 81-я МД 1094, всего 2864. Тракторов 8 ТД, 74 дробь 84, 32 ТД, 5 дробь 46. 81 МД 122 Всего 291 мотоциклов 8 ТД 136 дробь 177 32 ТД 80 дробь 94 81 МД 140 Всего 1050 Конец таблицы Следует отметить, что численность танкового парка корпуса в целом не есть сумма численности танкового парка соединений, а включает в себя также корпусные части. Для полноты картины информация бралась из разных источников. Укомплектованность личным составом характеризовалась следующими цифрами. Восьмая танковая дивизия на 1 июня 1941 года насчитывала 9456 человек. Из них рядовых первого года службы было 3669 человек, второго года службы 2887 человек, третьего года службы 22 человека. 32-я танковая дивизия на 1 июня 1941 года насчитывала 9189 человек, рядовых первого года службы было 6270 человек. Второго года службы – 1367 человек. 81-я моторизованная дивизия на 1 июня 1941 года насчитывала 10 588 человек, в том числе рядовых первого года службы – 3484 человека, второго года службы – 4 483 человека и третьего года службы – 28 человек. По своему качественному составу она выбивалась из ряда других дивизий большим количеством рядовых второго года службы. Таблица. Наличие боевых и вспомогательных машин в 8-м механизированном корпусе на 22 июня 1941 года. КВ. 12-е ТД. 57 дробь 58. 34-е ТД. 14 дробь 7. Плюс 48 Т-35. Корпус целиком. 71 плюс 48 Т-35. Т-34. 12-е ТД. 100 98. Корпус целиком. 100. БТ-7. 12-е ТД. 128. 4БТ-7А. 83. 34-е ТД. 23 дробь 26. 7 МД 85. Корпус целиком 242. БТ-5. 12 ТД. 15 дробь нет. 7 МД 12. Корпус целиком 20. БТ-2. 12 ТД. 6 пулеметных дробь нет. 7 МД 11. Корпус целиком 15. Т-26. 12 ТД. 41 дробь 56. 34 ТД. 233. Корпус целиком 290. Т-26 огнеметные. 12 ТД. 20 дробь нет. 34 ТД. 30. Корпус целиком 50. Т37 38 40. 12 ТД. 7Т37 дробь нет. 34 ТД. 4. 7МД. 19. Корпус целиком 40. БА 10. 12 ТД. 56 дробь 54. 7МД. 18. Корпус целиком 99. БА-20, 12 ТД, 28 дробь 25, 34 ТД, 13 дробь НД, 7 МД, 29, корпус целиком 75. БА-6, 7 МД, 3, корпус целиком 3. ФАИ, 12 ТД, 8 дробь нет. 34-я ТД, 7 дробь НД, корпус целиком 7. Автомашин. 12-я ТД, 1197 дробь 1188, 34-я ТД, 532 дробь 649, 7 МД, 1053, корпус целиком 3385. Тракторов. 12 ТД. 89 дробь 70. 34 ТД. 24 дробь НД, 7 МД, 165, корпус целиком 312. Мотоциклов. 12 ТД. 34 дробь 49. 34 ТД. 47 дробь НД. 7 МД 139 корпус целиком 444 Конец таблицы Таблица Наличие боевых и вспомогательных машин в 15 механизированном корпусе на 22 июня 1941 года КВ 10 ТД 63 дробь 63 37 ТД Нет, дробь один. Корпус целиком шестьдесят четыре дробь шестьдесят четыре. Т 34 четыре. Десятая ТД двадцать дробь тридцать семь. Тридцать седьмая ТД нет дробь тридцать Корпус целиком двадцать дробь шестьдесят девять. БТ семь. Десятая ТД сто семьдесят дробь 147. Тридцать седьмая ТД. Нет. Дробь 258. 212 МД. 32. Корпус целиком. 360. Дробь 418. БТ-2. Пять. Десятая ТД. Нет. 37 ТД. Нет. 212 МД. Нет. Корпус целиком? Нет. Т-28. Десятое ТД. 45 дробь 44. Корпус целиком 55 дробь 44. Т26. Десятое ТД. 15 дробь 19. 37 ТД. 22 дробь 22. 212 МД. 5. Корпус целиком 50 дробь 45. Т-26 огнеметный, 10-я ТД, 8 дробь 8, 37-я ТД, 1 дробь 1, корпус целиком, 8 дробь нет. б 10 10-я ТД, 56 дробь 53, 37-я ТД, 14 дробь НД, 212 МД, 18. Корпус целиком 76, дробь 106. БА-20. Десятая 10 ТД. 31, дробь 19. 37 ТД. 10, дробь НД. 212 МД. 2. Корпус целиком 42, дробь 46. БА-6. Нет. ФАИМ. Десятая ТД – нет. Тридцать седьмая ТД – нет. Двести двенадцать МБ – нет. Корпус целиком – 9 дробь НД. Автомашин. Десятая ТД – 1166 дробь 864. Тридцать седьмая ТД – 24 дробь НД. Двести МД – 165. Корпус целиком 1663 дробь НД. Тракторов. Десятая ТД. 73 дробь НД. 37-я ТД. 10 дробь НД. 212 МД. 47. Корпус целиком 155 дробь НД. Мотоциклов. Десятая ТД. Сорок девять НД. Тридцать седьмая ТД, ноль, дроп НД, 212 МД, ноль, корпус целиком, ноль, дроп НД, Конец таблицы. Восьмому механизированному корпусу было суждено стать одним из главных и наиболее знаменитых участников дубнинских боев не в последнюю очередь ввиду широко известных мемуаров комиссара корпуса Попеля в тяжкую пору, которые были даже частично экранизированы озеровым. Двенадцатая танковая дивизия на 1 июня 1941 года насчитывала 9488 человек, В том числе рядовых первого года службы 4485 человек, второго года службы 2171 человек, третьего года службы 20 человек. 34-я танковая дивизия на 1 июня 1941 года насчитывала 9928 человек. Данные о распределении по годам службы отсутствуют. Седьмая моторизированная дивизия на 1 июня 1941 года насчитывала 10 511 человек. Рядовых первого года службы было 5 487, второго года службы — 2334, третьего года службы — 15. 15-й механизированный корпус еще по предвоенным планам получил статус резерва командования округа. В связи с этим с первого дня войны Можно даже сказать, с первых часов войны он управлялся непосредственно из штаба преобразованного в Юго-Западный фронт округа. Десятая танковая дивизия на 1 июня 1941 года насчитывала 9526 человек. Рядовых первого года службы было 3201 человек, второго года службы 3510 человек, третьего года службы 20 человек. 37-я танковая дивизия на 1 июня 1941 года насчитывала 9148 человек. Рядовых первого года службы было 6329 человек, второго года службы – 1128 человек, третьего года службы – 36 человек. 212-я моторизированная дивизия на 1 июня 1941 года насчитывала 10254 человека, в том числе рядовых первого года службы 6031 человек, второго года службы 2284 человека и третьего года службы 3 человека. Состав остальных механизированных корпусов был не столь разнообразным, поэтому можно свести данные по ним в одну таблицу. По приведенным данным хорошо видно, что укомплектованность автотранспортом механизированных корпусов формирования весны 1941 года была очень низкой. Вследствие этого их маневренные возможности были достаточно условными. Помимо обычной растиражированной тысячными сериями техники в механизированных корпусах последней волны формирования попадались экзотические образцы. При объединении всех имевшихся в Красной Армии танков в механизированные корпуса в 22-й мехкорпус попали так называемые телетанки, радиоуправляемые Т-26. Группа телетанков состояла из ТУ, танка управления, и, собственно, ТТ, телетанка, управляемого по радио. Их в 22-м мехкорпусе не стали распределять по дивизиям, а подчинили непосредственно штабу корпуса в составе 152-го отдельного танкового батальона. Всего на 22 июня в батальоне имелись 28 Т-26ТУ, 28 т 26 т и 17 Т-26ТС. Еще 6 Т-26ТС числились при штабе корпуса. Под таким обозначением Т26ТС выпускались Т26 в варианте транспортера горючего.